Я проснулся позже в тот же день. Потянуло холодом с улицы, вошел Барич. Он обследовал меня всего, небрежно открыв мне глаза, а потом пробежав опытными пальцами по моим ребрам и прочим поврежденным членам. Потом он удовлетворенно заворчал и сменил свою разорванную грязную рубаху на свежую. И он напевал про себя, по-видимому, Он пребывал в хорошем настроении, что никак не согласовывалось с моими синяками и моей тоской. Когда барич снова ушел, я ощутил что-то вроде облегчения. Я слышал, как он насвистывал внизу и отдавал распоряжение конюшенным мальчикам. Это все звучало так буднично, и я тянулся к этому с силой, удивившей меня. Я хотел, чтобы это вернулось. Теплый запах лошадей, собак и соломы. Простая работа, выполненная на совесть, это сковал по ней, но наполнявшее меня ощущение бесполезности предсказывало, что даже в этом я потерплю неудачу. Гален часто насмехался над теми, кто исполнял такую простую работу в замке. Он не испытывал ничего, кроме презрения к кухонной прислуге и поварам. Насмехался над конюшенными мальчиками. А солдаты, охранявшие нас мечом и луком, были, по его словам, идиотами и дебоширами, обреченными молотить чем ни попади и пользоваться мечом, вместо того, чтобы шевелить мозгами. И теперь я чувствовал странную раздвоенность. Мне хотелось вернуться к существованию, которое, как убеждал меня Гален, было презренным, однако сомнения и отчаяние настолько переполняли меня, что даже этого я не мог сделать». Я провалялся в постели два дня. Повеселевший Барич ухаживал за мной с добродушным подшучиванием и все время был в отличном настроении, что меня очень удивляло. Энергичная походка и какая-то необычная уверенность заставляли его казаться гораздо моложе. От того, что мои раны привели Барича в такое прекрасное расположение, духа мне стало еще горше. Но после двух дней отдыха в постели... Барич сообщил мне, что человек может перенести только определенное количество неподвижности, и пора уже встать и начать двигаться, если я хочу как следует поправиться. И он снова стал находить для меня множество мелких поручений, которых было недостаточно для того, чтобы утомить меня, но вполне хватало, чтобы занять меня на весь день, поскольку мне приходилось часто отдыхать. Думаю, что именно этого он и добивался – «Ведь прежде я только лежал в постели, смотрел в стену и презирал самого себя. Даже кузнечик стал отворачиваться от еды, заразившись моей тоской. И все-таки пес оставался единственным, что по-настоящему поддерживало меня. Величайшим наслаждением для него было хвостом ходить за мной по конюшне. Все, что он чуял и слышал... Повзрослевший щенок передавал мне с рвением и даже сквозь нынешнее уныние пробуждал во мне любопытство, которое я впервые почувствовал, когда погрузился в мир Барича. Кузнечик считал меня личной собственностью, подвергнув сомнению даже правоуголек обнюхать меня и заработав отрыжий щелчок зубами, который заставил его с визгом прижаться к моим ногам. На следующий день я уговорил Барича отпустить меня в город. Дорога заняла больше времени, чем когда-либо раньше, но кузнечик радовался моему медленному шагу, потому что это давало ему возможность обнюхать каждый клочок травы и каждое дерево. Я думал, что, увидевшись Смолли, я воспряну духом, и в моей жизни снова появится какой-то смысл. Но когда я пришел в мастерскую... Молли была занята. Ей надо было выполнить три больших заказа для кораблей дальнего плавания. Я примастился у очага в лавке. Ее отец сидел напротив, пил и смотрел на меня. Несмотря на то, что болезнь подкосила его, она не заставила его исправиться, и в те дни, когда он мог сидеть, он мог и пить. Через некоторое время я прекратил всякие попытки побеседовать с ним, и просто смотрел, как он пьет и изводит дочь, в то время как Малли суетилась вокруг, пытаясь одновременно делать дело и быть приветливой с покупателями. Его безотрадная мелочность ввергла меня в уныние.